Глава д в а я Красная грязь. Каждая из пяти гор в горе Темного Дракона была особенной. Гора, которая производила слюну Темного Дракона, была ближайшей к племени Темной Горы. Если он пройдет немного дальше, то сможет случайно встретить людей из других племен. Вот почему Сумин тратил большую часть времени здесь. Он отваживался идти в другие горы только для того, чтобы собрать некоторые редкие травы, и делал он это осторожно. Теперь взгляд Сумина был на горе, из пика к о т о р ы й валил дым. Это была гора черного пламени. Говорят, что внутри этой горы огромное количество земляного огня. Много лет назад это место было центром Земли племени огненных берсерков. С тех пор прошли века. Но если кто-нибудь заходил в это место, то они могли еще почувствовать волны жара, появляющиеся из-под земли. Сумин был знаком с горо й Черного Пламени. Навещая ее несколько раз, он даже раньше встречался с людьми из племени Черной Горы. Если бы его скорость не способствовала побегу, то он бы умер намного раньше. Это место было очень близко к племени Черной горы. Племя Черной горы поколениями держало на племя Темной горы о п и д у а размеры обоих племен примерно одинаковы. Между ними не было сражений, но были стычки между охотничьими отрядами, и эти стычки были кровавыми и жестокими. Сумин на мгновение заколебался, но очень скоро его глаза загорелись, и у него появился план. После долгого времени он сместил глаза с горы черного пламени и быстро подошел к более глубоким частям плоского камня, на котором он стоял. В полых частях камня было несколько больших камней. Когда Сумин вытащил их, то увидел объект, который был скрыт под камнями. Это был грубо сделанный лук. Может, он был грубым, но тетива лука, которая была размером с палец, была туго натянута. Его силу можно было почувствовать, просто посмотрев на него. В племени Темной горы только охотникам было позволено обладать луками. Другим членам племени — было трудно получить хотя бы один. Сумин сделал лук сам, после того, как обменял травы, которые он собрал на материалы, чтобы сделать лук. Он не принес его в племя, а хранил здесь. Это был секрет, который знал только Лэй Чейн. Когда он взял лук в руки, его глаза ярко загорелись. Он вытащил еще пять стрел из-под камней. Наконечники были сделаны из камня, и Сумин обычно точил их, чтобы они оставались острыми. Он положил пять стрел в корзину, висящую на его спине. Сумин удерживал лук в руке и свистнул маленькой обезьяне, прежде чем указать на травы, которые он нарисовал на земле. Маленькая обезьяна поняла его и улыбнулась, показав все свои зубы. а затем бросилась вперед, превращаясь в красную точку. Сумин осторожно следовал недалеко позади. Всего за несколько прыжков человек и обезьяна исчезли с того места, где они стояли. Если бы они сравнивали свой уровень знакомства с горой Темного Дракона, то Сумин никогда бы не был способен сравниться с Сяохуном. Под руководством обезьяны... Когда солнце стало ярко-красным и начало садиться, корзина Сумина была заполнена разными лекарственными травами. В корзине было семь или восемь видов трав, каждая из которых была в п о к у ч е Это были все травы, которые Сумин увидел на изображении, и даже травы, схожие с изображенными. У него не было способности е ч Идентифицировать их полностью, поэтому он также решил собирать травы, которые носили сходство с теми, что были на рисунке. «Ты хочешь сказать, что здесь есть еще одна похожая трава?» В этот момент было уже почти темно. Сумин и Сяо Хун стояли в лесу неподалеку от горы Черного Пламени. Он указывал на пятно черной грязи на земле перед ним, глядя на Сяо Хуна. Сяо Хун вниз и вверх покачал головой, а затем дико зажестикулировал Сумину, прежде чем указать на заходящее солнце в небе. Глаза Сумина в понимании загорелись. Он сел на корточки и закрепил взгляд на болоте, ожидая захода солнца. Время шло медленно, и после получаса в лесу Померк свет. Казалось, что все в лесу, За пределами ста футов, В радиусе было поглощено тьмой. Как только ночь опустилась на землю, Из грязи внезапно появились пузыри. Также там было смутное очертание Красного растения. Оно быстро росло, Словно плыло вперед. От этого странного зрелища Волосы с у м и н а в стали дыбом, но он не двигался. Он смотрел, как красное растение продолжало плавать в грязи, а потом медленно поднималось из нее. Это был бутон красного цветка. Его корни все еще были скрытые в грязи. Теперь было понятно, что цветок двигался в грязи только из-за движения его корней. Наблюдая за бутонами цветов, выходящими из грязи, он увидел, как они зацвели перед его глазами и испустили приятное благоухание. Сумин сделал один вдох и сразу же почувствовал, будто его кровь кипела. Это было так, словно все его тело было окружено пламенем, а его кожа горела от жара. В этот момент... Сяо Хун издал нервный крик. Сумин не колебался и бросился вперед, хватая ближайший к нему цветок. В его руке была острая лопатка, сделанная из камня, и опытными движениями он разрезал цветок от самых корней, а затем бросил его в корзину на своей спине. Когда он закончил, Сумин не стал задерживаться и быстро у ш ё л Сяо Хуном. Как только Сумин ушел, из грязи раздалось рычание зверя, и все красные цветки сразу же закрыли лепестки, прежде чем снова погрузиться в грязь. Вскоре из грязи вышла свежая кровь, и запах крови заполнил воздух. Сумин и Сяохун ушли в спешке. Когда небо полностью потемнело, они сидели на дереве и смотрели на свой улов. используя лунный свет. В корзине было много видов трав, вид которых заставил Сумина прийти в восторг. Он снова увидел в своем разуме сцену закалки и стал еще в з в о л н о в а н н е е желая сделать это. «Какая жалость, что я не знаю эффектов рассеивающей пыли, но тем не менее пилюля должна быть хорошей». Сумин облизнул губы, бросая взгляд на две травы в корзине. Эти две травы были одного цвета, и если бы он не смотрел на них внимательно, они выглядели бы абсолютно идентичными. Обе были красными, а единственным отличием между ними было то, что у одной было шесть лепестков, а у другой пять. Сумин не был знаком с этими двумя травами. Они были единственными травами, которые он никогда не видел прежде в создании рассеивающей пыли. К счастью, Сяо Хон видел их раньше и привел Сумина к ним. «Только какая из них необходима для создания лекарства?» Сумин нахмурился. Он провел взглядом по двум травам. Из грязи он получил цветок с шестью лепестками – Когда Сумин вспомнил странное зрелище, которое произошло, когда цветок расцвел, у него появилось чувство, что если он съест его, то его тело взорвется. Он еще раз положил траву в корзину и лег на ветку. А потом откусил кусочек фрукта. Он смотрел на звезды в небе и дышал лесным воздухом. Вокруг себя он мог слышать звуки зверей и птиц. Это было, будто он стал единым с лесом, и это было уютным чувством. Сяо Хун чистил себя рядом, опасливо осматривая их окружение. Человек и обезьяна таким образом и провели ночь на дереве. Следующим утром, когда солнце встало, Сумин и Сяо Хун покинули дерево и поспешили к горе черного пламени, так как лес был покрыт тьмой и окружен тонкой завесой тумана. Сумин, держа в руке лук, оставался на чеку. Сяо Хун также был вовлечен в это и также осторожничал с окружением. Когда солнце взошло на небе, туман, похожий на снег, исчез из леса. Перед их глазами была гигантская гора. Гора была коричневой, и они могли чувствовать волны жара, исходящие от земли в их лица. Сумин мог даже увидеть клубы черного дыма, поднимающегося в воздух, на самом верху горы. Это было зрелище, очень впечатляющее издалека. «Гора черного пламени!» Тихо пробормотал Сумин, а затем бросил осторожный взгляд на местность, прежде чем... не колеблясь начать восхождение на гору. Прежде чем прийти сюда, он хорошо подготовился. Под его ногами было о ж а р о о т т а л к и в а ю щ и е р а с т е н и я а с ними Сумин мог забраться на верхушку горы без остановок. Он мог забраться очень быстро, но он оставался на чеку, и его осторожность только у в е л и ч и л а с ь Он не знал, сколько потратил времени, но когда он был на половине пути и собирался продолжить подъем, Сяо Хун издал пронзительный крик. Как только Сумин услышал крик, он без колебаний быстро скрыл свое тело в одной из трещин на склоне горы. Он твердо поставил ногу на землю, правой рукой подняв лук. Быстро вытащил стрелу. в с ё было сделано в течение периода дыхания. Сяо Хун встал перед Сумином и теперь был тесно прижат к нему. Сумин медленно дышал, а его глаза похолодели. Оттуда, где он стоял, если бы кто-то из членов племени Черной горы заметил его, им бы пришлось сражаться до смерти. Очень скоро тихие звуки донеслись туда, где он стоял. Даже были слышны звуки падающих камней. Почему они просят нас добывать камни так рано утром? Что это вообще? Прекрати жаловаться. Это просьба от лидера племени. Нам просто нужно сделать это. А, кстати, ты слышал? Старейшина собирается достигнуть следующего уровня. Еще я слышал от других членов племени, что старейшина отличается от того, каким он был обычно. Он теперь... «Несколько ужасающий!» «Может быть, л д е р племени попросил нас добывать камни для старейшины?» Голоса стали четче, а затем постепенно угасли. Суммин оставался все еще неподвижным и прижатым к трещине. Когда два человека далеко ушли, он с облегчением вздохнул. «Старейшина племени Черной горы собирается достигнуть следующего уровня». «Я помню, дедушка однажды говорил, что с т а р е й ш и на племени Черной горы был на восьмом уровне конденсации крови. Но он владел падшей техникой просто для того, чтобы пойти против дедушки». Сумин сузил глаза. «Позже ему придется вернуться, чтобы рассказать об этом дедушке». Он еще немного подождал, чтобы быть уверенным, что эти двое ушли далеко». А затем Суммин продолжил взбираться на гору. Но в этот момент маленькая обезьяна схватила его за рубашку. Суммин сразу же повернул в тревоге голову. Но единственное, что увидел, было возбужденное лицо обезьяны, к о т о р а я у к а з ы в а л а на трещину, где они стояли. Там была маленькая, образованная естественным способом дыра, из которой поднимался парк. Сумин сразу бросил восхождение на гору и решил подойти к маленькой дыре. После осторожного изучения он снял со спины корзину и, держа ее в руке, направился в отверстие. Сяо Хун последовал за ним. Дыра была небольшой, но Сумину удалось попасть внутрь, потому что он был худощавый. Если бы это был кто-нибудь из других членов племени б е р с е р к а о н и бы не смогли сделать это. Глава десятая. Закалка трав. Отверстие было странным. Оно было абсолютно ровным. Когда Сумин увидел конец дыры через несколько десятков футов, он начал замедляться. Он осторожно приблизился к выходу. Выглянув из нее, он был ошеломлен, а затем глубоко вздохнул. Это была огненная пещера. С ее потолка свисало множество сталактитов. Поверхность этих камней была сухой и потрескивающейся, словно в любой момент могли развалиться на части. Земля была черной, но на ней были полосы красных камней, стекающих вниз, превращая это место в коричневое. Жара здесь была даже сильнее по сравнению с тем, когда они были снаружи. Рядом висел черный скелет. Скелет был 80 или 90 футов в длину. И Сумин с одного взгляда мог сказать, что это был скелет питона. На голове питона находился рог размером с руку. Он был черного цвета. Сумин никогда прежде не видел таких длинных питонов, но он вспомнил, что слышал от дедушки, что когда-то на горе Темного Дракона была разновидность питонов. Они были свирепыми созданиями, и все такие питоны обладали рогами на своих головах. Они были известны как рогатые питоны, и острота рога могла быть данью племени. Один такой питон как раз был в племени Темного Дракона, и с ним обращались как к с и м в о л о м лидера племени. «Может быть, это был рогатый питон?» Он посмотрел на скелет рогатого питона, а затем на пещеру, в которой он был, и в его голове образовался ответ. В полной тишине Сумин вытащил из корзины траву и бросил ее. Когда трава полетела вниз и почти коснулась пола, Она издала шипящий звук. Через четверть часа она засохла. Он попытался еще несколько раз, чтобы протестировать жар на земле, и решил, что пока жар был сильным, он некоторое время может его выдержать, но до тех пор, пока не дотронется до красных камней. Сяо Хун уже терял терпение. Если бы он не знал опасности этого места... то спрыгнул бы намного раньше. Сумин осторожно вылез из отверстия, а затем спрыгнул вниз и приземлился на пол. Сразу же послышался щипящий звук, исходящий из-под его ног. Волна тепла проникла в его тело через ноги, но она не была достаточно сильной, чтобы в этот момент сжечь его ноги. Когда Сяо Хун... вошел в огненную пещеру, с его тела рекой полился пот. Он на некоторое время задумался и вернулся в маленькое отверстие, отказываясь возвращаться в огненную пещеру. Вместо этого он выбрал пойти куда-нибудь поиграть. Сумин не стал уговаривать его, а решил понести корзину на своей спине и поспешить дальше. Он мог сказать, что это место было соединено с внутренними частями горы Черного Племени, и там могло быть место, чтобы провести закалку. Недалеко внизу дороги было пустое место. Сумин не знал, с чем оно связано. На земле было несколько выбоин, и жара здесь была даже сильнее. Сумин мог даже чувствовать жгучий жар под ногами, После короткого момента колебаний он почти шагнул в пустое место, когда он почувствовал сильную волну жара, рвущуюся вперед. Суммин вскрикнул и немедленно отступил, а его глаза расширились от страха. Он увидел взрыв огня размером с руку, который вырвался из одной выбоины, мгновенно осветив пещеру. с у м и н глубоко вздохнул и отступал до тех пор, пока не достиг входа в пещеру. Он бросил взгляд вперед. Через полчаса огонь постепенно исчез. Но сразу же после этого из еще одной выбоины вырвался очередной взрыв. Как только он исчез, появился еще один взрыв. Это был бесконечный цикл. Огонь! Сумин смотрел на выбоины, а затем его глаза постепенно загорелись от возбуждения. «Здесь есть огонь, но они появляются на небольшой промежуток времени и не являются стабильным источником огня». Когда возбуждение пропало, Сумин собрался с мыслями, чувствуя небольшое разочарование. «Неважно, я могу достигнуть глубочайших частей горы, Через ее вершину и, возможно, даже найду лучшее место, которое может быть скрыто здесь. Если возникнет опасность, то я могу быстро уйти. Отлично. Это будет моим самым первым местом для закалки трав. Глаза Сумина были яркими от волнения, когда он осмотрелся. Сейчас у меня есть огонь, поэтому единственное, чего мне не хватает... «Бесплодный котел! Я сделаю его сам!» Сумин бросил взгляд на разбросанные на земле камни. «Эти камни были здесь многие годы, но не превратились в пепел. Они д о л ж н о быть способны выдержать огромную жару, поэтому подходят для закалки». Сумин почесал голову, а затем сменил под ногами травы, прежде чем прыгнуть вниз. Он выбрал более подходящий кусок камня и потом, после недолгих колебаний, дотронулся до его поверхности. Он был не слишком горячий, просто немного теплый. Когда он определился с использованием большого камня в качестве материала, Сумин достал лопатку. Она была чрезвычайно острой, и Сумин постоянно затачивал ее. Тогда он взял лопатку... и, используя каждую унцию своей силы, начал резать камень. Это был чрезвычайно унылый процесс, но Сумин уже привык к нему. В его движениях не было сомнений, но когда он вырезался в камень, в его голову внезапно пришла мысль. Он посмотрел на череп питона, но в особенности на его рог. Сумин быстро подошел и посмотрел на череп. Он легонько постучал по нему. И когда он это сделал, раздался звук треска, и весь скелет превратился в пепел. Невредимый остался только черный рог. «Я так и знал! Этот рог был необычным. Мне было просто любопытно, как питон пришел в это место». Суммин поднял рог и сделал им царапину на стене рядом. За его движениями следовала трещина. Но это не удивило Сумина. н у почему рогатый питон забрался сюда? Не мог понять Сумин, но он все равно взял рог и подошел к камню, в который начал врезаться. С помощью рога после нескольких часов родилась каменная печь, которая была почти схожа с бесплодным котлом из его воспоминаний. Сумин даже сделал крышку, чтобы не дать теплу покинуть котел. «Давай сначала испытаем его». Сумин был в з в о л н о в а н Он толкнул бесплодный котел к выбоинам и заставил его успокоиться, пока ждал. После нескольких часов и бесчисленных взрывов огонь наконец появился из выбоины неподалеку от Сумина. Как только извергнулся огонь, Сумин потолкнул каменную печь прямо на извергающуюся выбоину. Сумин нервничал. Все зависело от того, сможет ли сейчас сделанный им котел выдержать жар. Вскоре котел покраснел, и с его поверхности скатилось тепло. Там даже были шипящие звуки, и Сумин увидел, что поверхность котла несколько раз треснула. Сумин чувствовал, как бьется его сердце, но, не увидев признаков разрушения, постепенно начал расслабляться. «Два часа! Каждый раз есть только два часа! Я не думаю, что этого достаточно!» Сумин погрузился в свои мысли. Можно было даже сказать, что он на самом деле тратил все свои усилия, чтобы быть уверенным, что процесс закалки будет работать. «Тогда как насчет этого?» Сумин сделал несколько шагов назад. В его голове был план, но он не смел действовать опрометчиво. Вместо этого он встал в месте, где было не слишком жарко, и сфокусировался на выбоинах. Пока он делал это, прошел день. В течение этого периода времени маленькая обезьяна забежала и оставила фрукты на месте, что было не слишком горячо, а затем вновь ушла играть. Что касается каменного котла, то он выдерживал испытания огнем и не осыпался, как бы много раз он не горел. Кажется, есть некая закономерность извержений, но, видимо, ее нет. Через день Сумину взял р о к и подошел к выбоинам, вырезая ложбину в земле и соединяя ее с выбоиной под котлом. Он не остановился на этом, а сделал еще шесть ложбин, прежде чем отойти. Вскоре одна из выбоин изверглась, и большая часть огня потекла в ложбину и подошла под котел. «Я сделал это!» Сумин на мгновение посмотрел на это, прежде чем пойти сделать еще пять ложбин, а затем отступил, чтобы понаблюдать еще один день. Когда он удостоверился, что его метод увеличения периода времени для огня под котлом сработал, он расслабился. По правде говоря, он беспокоился об этом. Линии ложбинок не были нарисованы кое-как. Он должен был убедиться, что огонь под котлом не слишком сильный или слабый. иначе пилюли могли бы не получиться. В конце концов были времена, когда извергалось несколько выбоин. Если бы это произошло несколько раз, то это могло бы быть опасным. Когда он решил две самых основные проблемы, Сумин успокоился и начал делать первый процесс закалки, опираясь на воспоминания в своей голове. У него была маленькая обезьяна, которая готовила ему еду, и было несколько раз, когда Сумин выходил поохотиться на небольшую добычу, после чего приносил ее в пещеру, чтобы пожарить. Сумин также использовал шанс, чтобы рассказать охотничьему отряду из своего племени о старейшине племени Черной горы, который встретил их во время охоты. Шло время, и можно было услышать звуки огорчения из места, которое он объявил своей собственностью для цели закалки. Прошло полмесяца. Глаза Сумина к этому моменту стали красными. За всю половину месяца, к о т о р у ю он потратил в бесчисленных попытках обработать травы, не было ни разу, когда он преуспел. Сейчас он был на первом уровне конденсации крови, и он даже проявил четыре кровавые вены. Если бы он мог проявить на две больше, то достиг бы второго уровня конденсации крови. Когда он достигнет второго уровня, Сумин сможет использовать первую технику Берсерка, которую он унаследовал от статуи бога Берсерка. Это была мечта Сумина и причина, почему он не сдался, пытаясь создать медицинские пилюли. Но после месяца неудач Сумин был близок к тому, чтобы сдаться. Но его упрямство не позволило ему сдаться так просто. «Я не могу поверить в это!» «Сяо Хун, собери для меня травы снова!» Сумин бросил корзину маленькой обезьяне с калящей зубы на входе в пещеру и затем продолжил пытаться создавать пилюли. Маленькая обезьяна поймала корзину и усмехнулась, прежде чем убежать. Прошли дни, но были только неудачи за неудачами. Прошла еще половина месяца. В этот день Сумин встал перед котлом с возъерошенными волосами, держа в руках две травы. Обе были красного цвета, и у одной было шесть лепестков. а у другой пять. Какую из них следует мне использовать? Сумин знал, что у него немного времени на раздумья, поэтому он сжал зубы и принял решение. Моля Дьявола. Стремление к истине. Глава 11. Рассеивающая кровь. Остается только попробовать все. Сумин стиснул зубы и бросил цветок шестью лепестками в каменный котел. Травой с шестью лепестками было растение, которое он нашел в грязи. Оно испускало такой запах, который, казалось, заставлял вскипать кровь. Когда трава коснулась медицинского отвара в котле, Сумин увидел красный и манящий свет внутри. Он не накрыл котел крышкой, а решил шагнуть вперед обойти котел. Он выбрал несколько ложбинок, в которых еще как поток тек жидкий огонь и забил в их путях рог, чтобы временно остановить течение, что позволило ему гораздо проще контролировать огонь. л а ж б и н ы на земле после прошлого месяца увеличились. Большинство из них было покрыто горизонтальными м е т к а м и которые выглядели как шрамы. Это был метод, придуманный Сумином, чтобы контролировать огонь после месяца попыток и ошибок. Сумин очень нервничал. Почти все его внимание было на бесплодном котле, который он сделал. Согласно его наблюдениям, на протяжении прошлого месяца место, где он стоял, было безопасно, в течение следующего часа, поэтому ему не нужно было заботиться о чем-либо ином. Прошло время, и как только истек час, Сумин немедленно сошел со своего места. Воскоре после этого из земли выстрелил огромный взрыв огня. Поскольку огонь продолжал извергаться, Сумин покрылся потом, словно рекой, так как он стоял недалеко от источника огня. Но он продолжал смотреть на котел. Исходя из опыта, который он накопил за месяц, он знал, что оставалось еще 14-18 часов, прежде чем он сможет увидеть результаты. В течение этого времени ему нужно будет настроить силу огня в соответствии с изменениями в медицинском отваре, а особенно ему нужно накрывать котел крышкой в последние моменты создания лекарственных пилюль, потому что жара в котле увеличится до невероятных уровней, и ее соберется достаточно, чтобы создать медицинские пилюли. В прошлом месяце он повторял это действие бесчисленное количество раз. Можно было даже сказать, что он уже привык к этому – «Прошло два часа. Четыре часа». Медленно котел начал испускать красный туман. У тумана не было запаха, но когда засиял странный свет, кровь Сумина закипела, когда он посмотрел на него. За это время он несколько раз настроил силу огня, и он делал так, пока снаружи не потемнело. Глаза Сумина покраснели, и налились кровью. Он использовал почти весь день на создание лекарственных пилюль, и если все до сих пор правильно работало, то оставался только последний шаг. Сквозь красный туман Сумин мог увидеть, что в котле осталось немного жидкости, которая пузырилась. Когда лопался каждый пузырь, из котла поднимался красный туман. «Почти конец!» После бесчисленных провалов глаза Сумина загорелись без колебаний, и он схватил крышку и закрыл котел. В момент, когда он закрыл котел, в пещере можно было услышать эхо слабого грохочущего звука. «Теперь все зависит от удачи!» Когда Сумин закрыл котел, то сильно выдохнул и отступил на несколько шагов, прежде чем сесть и скрестить ноги. Он закрыл глаза И успокоился, зная, что сделал все, что мог, и успех зависел полностью от удачи. Прошло два часа. Ревущий звук из котла девять раз экспоненциально увеличился, пока постепенно не затих. Больше не было какого-либо звука, кроме огня под котлом. Сумин не открыл глаза, а вместо этого продолжал отдыхать и ждать. когда до следующего извержения оставался короткий период времени, а огонь под котлом начал слабеть. Сумин открыл глаза и схватил несколько жаростойких трав правой рукой, прежде чем пойти вперед и снять крышку с котла. Как только крышка была открыта, красная волна жара бросилась ему в лицо, но Сумин был уже готов. Мгновенно открыв крышку, Он сразу же отошел. Подождав, пока красная волна жара рассеется, он медленно, с бьющимся от тревоги и волнением сердца, подошел к котлу и заглянул в него. После только одного взгляда Сумин начал громко смеяться. Прямо в нижней части котла было три красных лекарственных пилюли. Он аккуратно извлек пилюли, а затем в восторге сел рядом, продолжая смотреть на очень таинственный объект, виденный им только в воспоминаниях. Сумину понравились маленькие округлые пилюли, и он даже поднес их к носу, чтобы понюхать. Но вместо лекарственного запаха они испускали слабое зловоние крови. Также пилюля была неестественно хрупкой. Если бы Сумин использовал немного больше силы, то пилюли могли бы раскрошиться в пыль. Но Сумин не сильно об этом заботился. «Прошел один месяц, и я, наконец, сумел сделать их!» Чем дольше Сумин смотрел на них, тем счастливее становился. И когда он собрался сунуть одну в рот, вдруг засомневался. Сумин решительно подавил свое волнение. В своей голове он увидел странную сцену, когда он собирал красную траву с шестью лепестками. Если эта трава была ключом к созданию этих пилюль, то мне интересно, может ли кто-нибудь другой сделать их так же? Сумин положил три пилюли в безопасное место, а затем вытащил красную траву с пятью лепестками. Прежде чем Сумин принял решение, он немного постоял в тишине. Решив, что у него еще достаточно времени, он закрыл глаза и начал медитировать, перемещая кровь по венам, чтобы восстановить тело от усталости. Маленькая обезьяна вернулась в полночь, и когда она забралась в пещеру, ее лицо казалось было одурманено, когда она понюхала свою лапу. Она не беспокоила Сумина и улеглась в том месте, где было не слишком горячо. За последний месяц она уже привыкла к этому месту. Но даже лёжа она продолжала нюхать свою лапу, и одурманенный взгляд стал более заметным на её лице. Она начала гоготать, когда вспомнила о чём-то. Сумин открыл глаза только на следующее утро и подвигал телом. Усталость, которую он чувствовал предыдущим днём, полностью исчезла. Когда его выносливость восстановилась и тело было почти переполнено ею, Сумин взял траву с пятью лепестками и продолжил процесс закалки. Через несколько дней Сумин вышел из огненной пещеры, поскольку он не покидал ее в течение нескольких дней. Увидев солнце, он почувствовал, как оно ослепляет глаза – Он уже привык к красному сиянию огня в огненной пещере, и теперь, глядя на яркое солнце, ему было немного непривычно. Сумин стоял там, дыша свежим воздухом в ожидании, когда его глаза привыкнут к яркости солнца, а затем, осторожно осмотрев местность, начал спускаться. Он был быстр и оставался на чеку. С маленькой обезьянкой продолжая также осматриваться, они, не столкнувшись с опасностями, безопасно спустились с горы. У подножия горы они нашли реку, которая испускала горячий пар. Сумин разделся и окунулся в воду, чувствуя, как усталость, копившаяся в теле, исчезла. Он и Сяохун поспешно, хоть и неохотно, покинули реку. У него были более важные дела – В лесу Сумин и Сяохун передвигались со стремительной скоростью. Пробежав некоторое расстояние, Сумин поймал некоторых ужасных зверей в свои руки. То же самое было в лапах маленькой обезьяны. В слегка отдаленном углу леса Сумин бросил взгляд на четырех связанных зверей, рычащих на него, а затем проигнорировал их и вытащил две небольшие бутылки из-за пазухи. В двух бутылках было три типа пилюль. Одни были красными и ужасающими на вид, когда другие были зелеными со слабым лекарственным запахом, попавшим в его ноздри. Только от одного дуновения он почувствовал себя обновленным. Зеленая пилюля была сделана сумином несколько дней назад с использованием травы с пятью лепестками. Рассеивающая пыль. Если руководствоваться инстинктами, то зеленая, рассеивающая пыль. Но чем, черт возьми, является красная пилюля?» Сумин сузил глаза. В каждой бутылке было по три пилюли. Он вытащил по одной из каждой и посмотрел на зверей, прежде чем двинуться к ним. Когда он скормил две пилюли двум различным зверям, Сумин отошел на несколько шагов назад. и стал нервно за ними наблюдать даже маленькая обезьяна прониклась его настроением и тоже занервничала он ждал долго но в животных поглотивших пилюли ничего не менялось они все еще шипели и рычали на сумина а их лица исказились от ярости сумин нахмурился он подождал немного дольше но ничего не произошло Как это может быть? Логически говоря, что-нибудь должно было произойти. Но, по крайней мере, они не ядовиты. Может быть, их нужно не поглощать, а использовать внешним способом? Когда у Сумина появилась идея, он вытащил рог и подошел к двум зверям, которые не принимали лекарства. Затем сделал два маленьких надреза на их телах, чтобы вытекла кровь. Маленькая обезьяна быстро последовала за ним, чтобы понаблюдать. Сумин взял из бутылки две пилюли и поместил их в раны. В этот момент что-то стало происходить. Когда красная пилюля коснулась крани на теле существа, в течение нескольких мгновений в с ё его тело начало неистово дрожать, и оно превратилось в лужу крови. Но перед тем, как кровь упала на землю, Она загорелась и превратилась в красный туман. У маленького зверя даже не было времени закричать. Все это произошло в одно мгновение, и это было так быстро, что Сумин издал тревожный крик и быстро отступил. Маленькая обезьяна также была шокирована и заскулила, поспешно отступая. «Это...» Сумин резко вдохнул. и его глаза наполнились страхом. Он не ожидал, что красная пилюля, которую он сделал, обладает таким шокирующим эффектом. Когда из воздуха исчез красный туман, на земле осталась только куча б а г р я н о красных костей. Это было ужасающее зрелище. Хотя другие существа были очень близки к этому зверю, они не были затронуты, но было ясно, что они испугались. Дыхание Сумина было прерывистым и быстрым. Спустя долгое время он посмотрел на бутылку, содержащую красную пилюлю. Осталась только одна. Но этой пилюли было достаточно, чтобы заставить его думать, что это был кровожадный предмет. Если ее проглотить, то нет никаких последствий. Но если у нее будет контакт с кровью, то гарантирована смерть. «Так как и я создал ее, я назову ее рассеивающей кровью», — пробормотал Сумин. Он заставил уйти свои страхи и осторожно убрал пилюлю. У него было ощущение, что этот предмет может быть очень полезным в будущем, как оружие. «Тогда эта зеленая пилюля д о л ж н о быть настоящая рассеивающая пыль. Только какие у нее эффекты?» Сумин ненадолго замолчал, а затем опустил взгляд на маленькое животное, которое еще было полностью в порядке, хотя пилюля растворилась в его ране. Глава 12. Гнев Сумина Сумин раздумывал в течение длительного времени, но все еще не мог понять эффектов рассеивающей пыли. полученных им воспоминаниях он приобрел только методы создания пилюль, о н и их эффекты. Когда солнце было в высочайшей точке неба, Сумин с небольшими колебаниями покинул это место. Они побежали обратно в место, где он проводил закалку. Маленькая обезьяна не задерживалась надолго. Она выбежала наружу, как только они вернулись в пещеру. Когда Сумин прислонился к стене горы, он почувствовал на коже небольшой ветерок. Держа в руке маленькие зеленые пилюли, он задумался. Как именно их использовать? Ни поглощение пилюли, ни внешнее применение не сработало. Он нахмурился. Наконец, сумев сделать пилюли, он не мог определить их эффекты. Это заставило Сумина почувствовать сожаление о впустую потраченном прошлом месяце. Он посмотрел на пилюли. И принял решение. «Я просто должен попытаться сам. Давай посмотрим, что произойдет, когда я проглочу ее». Сумин был решительным. Когда он принимал решение, он никогда не сомневался. Он быстро поместил рассеивающую пыль в рот. Пилюля сразу же растворилась, едва коснувшись его языка. Насыщенный лекарственный вкус... заполнил его рот и превратился в сильную волну жара, которая растекалась во все части его тела. Однако она скоро исчезла, и Сумин не почувствовал ничего особенного. Сумин был ошеломлен. Он постепенно сел и начал медитировать, пытаясь заставить конденсировать кровь в венах. Однако это все было бесполезно. Все было по-прежнему. Он почувствовал, что в его теле недостаточно крови. От досады он потянул себя за волосы. Это был первый раз, когда он на самом деле чувствовал, что впустую потратил прошлый месяц. Невозможно! Для нее должно быть есть другое применение! Сумин был разочарован, но он не сдался. Но неважно, как сильно он обдумывал это, Он не мог найти каких-либо ключей. Единственное, что он мог сделать, так это вздохнуть и горько рассмеяться. Через некоторое время вернулась маленькая обезьяна и подошла к Сумину. Она недолго попрыгала вокруг, прежде чем бросить перед ним фрукты, а затем снова ушла. Сумин вздохнул. Он был голодным, поэтому поднял один из фруктов и начал думать, пока ел. «Один, два, три...» Прежде чем он осознавал это, Сумин отпрыгнул и выплюнул косточку. Он погладил свой живот и снова начал думать. Его взгляд гулял по фруктам, оставленным на земле, и перед тем, как отвернуться, его озарило. «Я наелся! Что?» Сумин уставился на фрукты, И начал считать косточки, которые он выплюнул на землю. В сумме их было пятнадцать. Он почувствовал, что натолкнулся на что-то важное. Его сердце застучало от волнения. «Я всегда любил есть этот фрукт, и Сяо Хун всегда приносил их мне. Но я не люблю есть слишком много за раз. В то же время я обычно заполнен только наполовину, даже после съедания 10 фруктов». Но только что я съел всего пятнадцать штук я уже наелся. Это из-за уменьшения моего аппетита? Или, возможно, это имеет какое отношение к этому? с у м и н облизнул губы. Он вспомнил, что ранее принял пилюлю. Возможно, рассеивающая пыль пилюля, которая заменяет еду. Или, возможно... «Рассеивающая пыль может увеличивать эффекты от других вещей!» Сумин почувствовал, как забилось его сердце. Он глубоко вдохнул. Он скрупулезно и осознательно подумал об эффектах пилюли, но не получил никаких зацепок. Теперь, когда он на что-то натолкнулся, он собирался гнаться за этим, как бы смешно это ни казалось. Он медленно забрался обратно в небольшое отверстие, которое использовал для закалки трав. Он вспомнил, что у него есть еще немного слюны темного дракона. Это была редкая вещь. Ее было невозможно получить без дождя, и он не хотел выпивать то небольшое количество, что у него осталось. Он быстро решился войти в пещеру. Сумин вытащил из корзины бутылку, содержащую несколько капель слюны Тёмного Дракона. Затем он без колебаний всё проглотил за один глоток. Сумин прекрасно был знаком со слюной Тёмного Дракона. После нескольких капель он сразу же почувствовал слабые следы холода от жидкости, путешествующей по всем частям его тела, прежде чем просочиться в кровь. Холодное чувство от слюны Тёмного Дракона внезапно немного усилилось, Может и ненамного, но Сумин смог почувствовать это. Когда холод объединился с его кровью, это ощущалось, словно его кровь начала кипеть. Это заставило четыре проявленные кровавые вены светиться кроваво-красным, когда он контролировал поток крови в своем теле. После долгого промежутка времени Сумин открыл глаза и испустил слабое дыхание. Его глаза были заполнены счастьем и волнением. «Я так и знал!» У рассеивающей пыли, принятой в одиночку, нет никаких эффектов. Но если принять ее с другими вещами, то эффекты этих вещей увеличатся. Это кажется простым эффектом, но на самом деле он совершенно невероятный. Суммин почувствовал подъем духа. Процесс создания пилюль... теперь был для него огромной мотивацией. «В двери, которая дала мне способы создания рассеивающей пыли, было пятнадцать крошечных отверстий, и я, наверное, должен поместить туда пятнадцать к и х пилюль, но у меня сейчас их совсем нет». Суммин замолчал. Затем, после короткого периода сомнений, он медленно что-то пробормотал. Когда он принял решение, то немедленно подошел к бесплодному котлу и начал обработку других трав с помощью процесса закалки. Кроме обработки трав, он также заставил маленькую обезьяну продолжать искать травы, которые он обычно собирал вместе с дедушкой. Он использовал метод своего племени, он размял травы и превратил их в жидкость, которую выпил. Благодаря помощи р а с с е в а ю щ е й пыли скорость его тренировки стала быстрее. Прошло два месяца. Сумин за эти месяцы едва покидал пещеру. Огненная пещера практически стала его вторым домом. Так как ее расположение было нелегко обнаружить, Сумин, тренируясь там, чувствовал себя спокойно. В течение этих двух месяцев Он приготовил множество рассеивающей пыли с помощью медицинского зелья, которое помогало увеличивать скорость его крови. Он постепенно сумел проявить пятую к р о в о в у ю вену на своем теле. Шестая вена также начала смутно появляться. Если это продолжится, тогда она проявится очень скоро. Снаружи уже началась зима. Другие горы... кроме горы черного пламени, покрылись снегом. Снег таял раньше прикосновения к поверхности горы. Из-за этого гора была окружена толстым слоем тумана. Издалека это было странным зрелищем. Если бы посторонний впервые увидел это, гора определенно возбудила бы в нем или в ней интерес. Сумин вырос здесь, поэтому... Странный вид горы не был для него ничем новым. В этот день Сумин сидел, скрестив ноги, и внутри его тела было невероятно сильное кровавое красное свечение. Пять кровавых вен ползли по всему его телу, словно одержимые жизнью. Это было шокирующее зрелище. к р о в а в о красное свечение продолжило распространяться вокруг его тела. Тело Сумина... Было покрыто потом, он дрожал, но был полон нарешимости. Это была третья попытка проявления шестой кровавой вены за последние полмесяца. Как только он сумеет сделать это, то он успешно станет берсерком на втором уровне конденсации крови. Более важно, что он сможет использовать самую первую технику берсерка. Она принадлежала только их племени. и и з в е с т н о как «пожиратель души». Пожиратель души не был навыком, который можно было использовать без подготовки. Требовалось несколько свежих тел животных с помощью кровавых вен. Практически могли ощутить душу умершего животного и вытащить ее, чтобы временно увеличить свою силу. Только после того, как они овладели этим специальным навыком, их можно будет назвать «берсерками», Тогда они будут отличаться от других членов племени. Они будут намного сильнее. Спустя долгое время тело Сумина н продолжало дрожать. Кровавое свечение окружающее его тело постепенно исчезло. Конденсация шестой кровавой вены вновь провалилась. Сумин издал глубокий вздох. После момента тишины он собрал л е к а р с т в е н н о е з е л ь е и принял его вместе с рассеивающей пылью, прежде чем продолжить тренироваться. Прошел еще один месяц. Гора Темного Дракона покрылась толстым слоем снега. Туман, окружающий гору Черного Пламени, также стал плотнее. Казалось, что даже тепло исчезло из погоды. Почти наступил самый холодный сезон года. Однако для Сумина это был самый важный момент. Его усердие в тренировке вместе с запасами трав и рассеивающей пылью экспоненциально увеличили его скорость тренировки в мире конденсации крови. Важный момент проявления появилась шестая кровавая вена. Маленькая обезьяна также отказалась выходить на улицу зимой. Все ее тело было красным, что чрезвычайно сильно привлекало внимание на снегу. Даже если бы Была не зима, ей все равно пришлось бы затаиться. Она села рядом с Умином и, зевнув, посмотрела на него. Внезапно маленькая обезьяна подняла голову. Ее глаза наполнились яростным сиянием, а уши дернулись. В пещере доносились слабые голоса с улицы. «Юйчи, ты уверен, что небесный камень не растет и здесь?» «Мы обыскиваем это место уже полдня и ничего не нашли. Ты уверен, что получил верную информацию?» Это был холодный голос, и маленькая обезьяна, когда услышал а его, задрожала. «Этого не может быть! Я помню, что видел куст растения, а вот почему я применил технику берсерка, чтобы скрыть ее. Сейчас она должна быть полностью зазрела». «Другие члены племени часто ходят сюда за травами. Они должны быть способны узнать мои чары», — ответил резкий голос. «Тогда поторопимся. А если небесный камень действительно здесь, то я скоро смогу прорваться через третий уровень и достигнуть четвертого. Что до тебя, то ты сможешь достигнуть третьего уровня». «Не надо так спешить. Она должна быть здесь». «Я могу чувствовать присутствие своего колдовства. Если ты достигнешь четвертого уровня, то сможешь присоединиться к охотничьему отряду Черной горы». «Я слышал, что старейшина сделал новые правила, которые говорят, что любой в этот раз может сохранить свою добычу». Их голоса приближались и звучали так, будто они прямо снаружи. Маленькая обезьяна так нервничала, что не смела дышать. Она могла чувствовать, что два человека снаружи представляют серьезную угрозу. Несколько раз она оглянулась на Сумина, но его глаза все еще были закрыты. Его тело слегка тряслось, а кровавое свечение на его теле становилось сильнее. Шестая кровавая вена, казалось, также показала признаки завершения. Но в этот момент... Нашел. А? Смотри, там небольшое отверстие. Это небесный камень. Что по поводу дыры, когда-то это была земля племени огненных берсерков. Вокруг о т в е р с т и я горячий воздух. Она должна быть пуста. А раз мы уже здесь, то можем войти и осмотреться. Простая дыра не может остановить меня. Их голоса попали в пещеру. Их слова заставили лицо маленькой обезьяны побледнеть. Она стиснула зубы и оглянулась на Сумина. Затем она оскалила зубы и бросилась из маленького отверстия. Тут же снаружи послышались звуки восторга. «Это огненная обезьяна! И при этом ребенок! Ха -ха. Это должно быть ее убежище от холода! Лови ее! Ее кровь может помочь мне восполнить свою кровь, а ее мех я предложу старейшине!» После этого можно было услышать печальные крики, а затем голоса постепенно исчезли. Однако в пещере лицо Сумина исказилось от гнева и неистово задрожало. «Вы напросились за это!» Сумин поднял голову и взревел от ярости. Глава т р и н а д ц а т а Убийственный мотив. В тот момент, когда Сумин поднял голову, Его глаза были налиты кровью. Все его тело светилось кроваво-красным светом и освещало огненную пещеру. Его тело продолжало дрожать. Когда кровь двигалась по его телу, его сердце билось быстрее и быстрее, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Это заставило его лицо искривиться еще сильнее. Это был важный момент в его тренировке. поэтому он был не способен быстро остановиться. Тем не менее, он знал и четко слышал все, что произошло ранее. Он своими собственными глазами видел, как выбежала маленькая обезьяна, чтобы отвлечь двух посторонних и защитить его. Сумин никогда прежде не был так зол. Маленькая обезьяна была единственным его другом в лесу. Многие годы он относился к ней как к своей семье. Безумие в глазах Сумина спровоцировало появление вен, и по всему его телу раздались крохочущие звуки. Пять кровавых вен, которые проявились на его теле, сейчас излучали пронзающее свечение. Внутри красного свечения была шестая кровавая вена, которая почти полностью проявилась. Это выглядело так, словно она... почти вырвалась ы из своего кокона. «Этот проклятый второй уровень!» проорал Сумин. Он был аккуратен в с в о е й предыдущих попытках проявления кровавой вены. Даже если он не преуспеет, то не было серьезных последствий. Однако жизнь маленькой обезьяны сейчас была в опасности, и Сумин с каждым мгновением становился все более обеспокоенным. Он отдал все, что у него было, и начал контролировать кровь в венах, заставляя двигаться ее по нужному пути, словно практик-берсерк. и Он сосредоточил всю свою кровь в шестой кровавой вене. Раздался громкий взрыв, и Сумин кашлянул кровью. Когда его лицо побледнело, все его тело дрожало. Такое безрассудное действие было табу для практиков-берсерков. Для них было важно достигать каждого нового ранга гладко и постепенно. Они не могли идти на пролом. Громоподобный звук не был слышен снаружи, но Сумин почувствовал, как и в его голове разрушился мир. Звук продолжал издавать эхо. «Черт!» Сумин уставился на вход в пещеру. Казалось... что он все еще может видеть беспомощность, страх и решимость маленькой обезьяны. Не было времени для сомнений. Сумин снова начал контролировать кровь во всем своем теле и второй раз попытался прорваться. Из его рта вышло еще больше крови, которая капала с его подбородка на пол. Третий раз, четвертый, пятый. Во время пятой попытки Сумин выплюнул огромный глоток крови. Его лицо стало полностью пепельным, но на нем также было сильное намерение убивать. Со всей кровью на лице Сумин выглядел устрашающе. Он немедленно поднялся, и в тот момент, когда он встал, в его теле раздался громкий взрыв. Шестая кровавая вена полностью проявилась. Когда полностью сформировалась шестая кровавая вена, Из тела Сумина исходила совершенно другая аура по сравнению с первым уровнем конденсации крови. Ветер отсутствовал, но аура развивала его волосы, а шестая кровавая вена быстро задвигалась на его коже, словно была живая. Это был второй уровень конденсации крови. Не дожидаясь, пока его тело привыкнет ко второму уровню, Сумин побежал со скоростью быстрее предыдущей, которая увеличилась по крайней мере в два раза. Рядом с собой он схватил лук и рог, и в мгновение ока исчез. Он быстро выбрался из небольшого отверстия. Когда он появился на улице, там шел сильный снег, а солнце почти село. Были уже сумерки. Один из них на втором уровне конденсации крови, другой на третьем. Глаза Сумина были наполнены кровью и холодом. Неважно, как были сильны враги, Сумин не ощущал страха. Он чувствовал только сильное желание убивать. Он уже забыл, что такое страх. В момент, когда маленькая обезьяна была поймана, два берсерка из племени Черной горы стали его смертельными врагами. Сумин должен будет умереть, если они не погибнут от его рук. Не имело значения, бросался ли он в огонь. Это было не безрассудство. Это был вопрос выживания. Если огонь не перестанет гореть, то он, в свою очередь, будет сожжен дотла. Суммин не колебался. Он на полной скорости бежал вперед. Он был членом племени берсерков. Он играл и собирал травы вокруг этой горы с детских лет. Он был знаком с этой землей. И было еще лучше в нахождении ответов по всей окрестности. Когда он бежал, то смотрел на землю. Он стер кровь с углов своего рта и рук. Спустя некоторое время он увидел несколько грязных следов на сухих листьях. Он схватил разломанные ветки и посмотрел на них. Убийственное намерение в его глазах стало сильнее. Он выбросил ветки и изменил направление. Сумин продолжал бежать на полной скорости и на пределах своего тела. По дороге он нашел много других следов и даже лужу крови. В луже крови были следы красного меха. Это был мех маленькой обезьяны. Однако кровь уже начала засыхать, что было явным признаком, что два человека поймали маленькую обезьяну и некоторое время назад ушли. «Я не смогу догнать!» Глаза Сумина потемнели. Он сжал кулаки, и его глаза наполнились яростью. «Они из племени Черной горы, поэтому они точно вернутся в свое племя. В таком случае отсюда есть короткий путь до племени Черной горы». Сумин развернулся и прыгнул вперед, гибко исчезая в заснеженном лесу. «Быстрее!» Сумин, словно летя через лес, быстро бежал вперед, но он все еще чувствовал, что его скорость слишком мала. Когда он перемещался, то оставлял следы на снегу. Как только он собирался выполнить еще один прыжок, перед ним на земле взлетал снег. Из снега выпрыгнуло маленькое существо, похожее на лесу, но полностью покрытое белым мехом и с рогами оленя. Его скорость была так б ы с т р а что он почти на мгновение достиг Сумина. Норковый енот! Сумин не замедлился. Когда маленькое создание выпрыгнуло из скрытого места, он махнул по нему кулаком правой руки. Раньше силы Сумина было бы недостаточно, чтобы убить дикого зверя одним ударом. Однако, теперь он был берсерком на втором уровне конденсации крови. У него у ж Было проявлено шесть к р о в о в ы х вен, и его контролировало почти бесчисленное количество жажды крови. Это заставило экспоненциально увеличиться не только его скорость, но также силу. Удар приземлился на тело норкового енота, и он издал крик. Он сузил глаза, желая изменить свое направление в воздухе, но Сумин бросился вперед и левой рукой, Разрезал существо пополам при помощи рога. Он вооружился им во время столкновения. Из ран существа появилась свежая кровь. Маленькое создание боролось и вопило на снегу. Его кровь окрасила снег в кроваво-багряный оттенок. Это был чистый разрез. Сумин посмотрел на мертвого норкового енота и опустил свое тело. Он поднял правую руку, глубоко вдыхая. После этого он начал контролировать свою кровь. Его тело излучало красный свет, словно он слился с кровью на земле. На теле Сумина проявилась шестая кровавая вена. Он медленно положил на мертвое существо руку, и в его глазах появился странный свет. Одна из кровавых вен в его теле начала странно изгибаться, Будто она жила. Она поползла по его правой руке к ладони и попала в тело маленького существа. Внезапно мертвое тело начало дрожать. Выпал мех, и тело начало быстро ссыхаться. В мгновение ока оно превратилось в кости. В этот же момент пучки белого тумана поднялись из его тела, чтобы создать его прежний образ. Но это был мутный образ, словно он исчез с порывом ветра. Это был первый раз, когда Сумин использовал пожирателя души. В соответствии с информацией, которую он получил о заклинании, ему сначала нужно очистить дух, а потом пожрать. Однако у Сумина не было времени. Он открыл рот и вдохнул духовную форму норкового енота. Тело Сумина затряслось. Он мог чувствовать, что он только что получил дополнительную силу, но она быстро исчезла. Пройдет не слишком много времени, она исчезнет полностью, и его сила вернется в норму. с у м и н не задержался, он тут же бросился вперед. В этот раз его скорость была слегка быстрее прежней, и она все увеличивалась. Она становилась все больше и больше, похожей на ветер. Когда ветер подул мимо его ушей, в его голове была только одна мысль. Он должен догнать другую группу, чтобы остановить их и спасти маленькую обезьяну. Что касается способа, то он не был безрассудным человеком, поэтому у него уже был план. Через час дополнительная сила Сумина исчезла, но она позволила ему покрыть большую часть дистанции. он уже покинул гору Черного Пламени и был недалеко от племени Черной горы. Он был на небольшом холме, который выглядел как склон. Если бы он стоял там, то мог бы далеко видеть вперед, а его периферическое зрение также бы увеличилось. Когда он был недалеко от места назначения, глаза Сумина стали свирепыми. Он продолжил смотреть на гору Черного Пламени, И вскоре увидел свои цели. Появились две фигуры, одна из которых держала недвижимого Сяо Хуна. Стоя там, Сумин вытащил правой рукой небольшую бутылку. В ней была красная пилюля. Когда он убедился, что на его руках нет свежей крови, Сумин вытащил пилюлю и взял в руку. Пилюля была его козырной картой. Он стабилизировал свое дыхание и вытащил лук. Его глаза были спокойны, почти как мертвая вода. Два человека приближались к нему. Между ними было только несколько миль. И если бы они обратили внимание, то смогли бы его увидеть. Оба человека были большими и здоровыми. Они выглядели сильными. Человек, державший маленькую обезьяну, был одет в тонкий кусок шкуры, несмотря на то, что была зима. Его верхняя часть тела была обнажена. От его тела исходил белый туман, будто бы он рассеивал холод при помощи энергии, испускаемой его кровью. Сумин только быстро скользнул по нему взглядом и сфокусировался на другом человеке. Он также был большим, с несколькими копьями за спиной. Он был немного ниже своего компаньона. Тем не менее, Сумин мог чувствовать, что его ц и была намного сильнее, чем у его напарника, и сильнее его собственной. Этот человек был мощным. Сумин сузил глаза и поднял лук, который направил на второго человека. Как только Сумин посмотрел на человека, мужчина также увидел Сумина. Его глаза стали холодными и свирепыми. Глава 14. Падший Берсерк Это Берсерк из другого племени, и он один. Судя по его ЦИ, он должен быть на втором уровне конденсации крови. Будет просто убить его. Также мы недалеко от племени и идем вдвоем против одного. Нам не нужно его бояться. Однако, как этот человек пришел к нам и бросил вызов... то у него должны быть в рукаве какие-нибудь трюки. Но с моей силой берсерка третьего уровня все будет в порядке. Свирепо улыбнулся берсерк из племени Черной горы, который был поменьше. Он совершенно не был обеспокоен Сумином. В его глазах разница между ними была слишком большая. Сумин также выглядел хрупким, поэтому он не был похож на того, т о представляет угрозу. Более того, помимо племени потока ветра, если любой член племени Черной горы увидит человека из другого племени, блуждающего в одиночку, они определенно убьют его без пощады. Здесь не было места для переговоров. Это был мир, где сильный охотится на слабого. Если бы Сяо Ху не отважился отвлечь их, то они бы вошли в пещеру, убили Сумина, забрали бы его голову и обменяли на вознаграждение. «Юйчи, я убью его. Жди здесь!» Сказав это, большой мужчина, как тигр, прыгнул вперед, в несколько дыханий сокращая разрыв между собой и Сумином. ю и ч и человек, державший маленькую обезьяну, не возражал. Он знал, что если убьет берсерка из другого племени и принесет его голову в племя, то получит награду. Тем не менее, он не смел вырвать ы достижения у своего напарника. «Все в порядке. Этот человек так же, как и я, на втором уровне. Если мы сразимся, то потеряем время. Если он пойдет, то точно сможет убить его. Может быть, я получу что-нибудь из его наград. Это была бессмысленно для Юйчи битва». Его глаза были заполнены жестоким предвкушением, словно он знал, что произойдет дальше. Перспектива льющейся крови возбудила его. У берсерка третьего уровня, приближавшегося к Сумину, были похожие мысли. Он прыгнул вперед и быстро сократил расстояние. Очень скоро между ними не оставалось даже тысячи футов. Восемьсот футов, семьсот... И затем шестьсот футов. Когда он стал ближе, мужчина четко увидел лицо Сумина. Яростно усмехнувшись, он издал рев. Один только его рев заставил окружающий снег задрожать и взлететь в воздух. Снег громко взорвался, создавая слой белого тумана, который ослепил их взгляды. В этот момент мужчина правой рукой выхватил из-за спины длинное копье. Он со всей силы бросил его в Сумина, находящегося в более чем шестьсот футах от него. Резкий пронзающий звук прорвал воздух. Сумин почувствовал приближающуюся острую и яростную ауру. Без раздумий он отшатнул в сторону и по его уху ударил свистящий звук. Длинное копье пролетело мимо, промахнувшись лишь на волосок. Бросив копье, человек не стал ждать, чтобы увидеть результат. Вместо этого темные струйки воздуха тут же окружили его ноги, увеличивая скорость передвижения в дюжину раз. Очень скоро расстояние между ними сократилось с 600 футов до 300 футов. «Умри!» Мужчина поднял правую руку и вытащил второе копье. Как только он собирался бросить его, Туман, созданный снегом, рассеялся. Это позволило полю зрения Суммина восстановиться. Когда это произошло, стрела пронзила снег и как молния бросилась к мужчине. Мужчина рассмеялся. Он поднял в правой руке копье и легко сбил стрелу. Упав, стрела разлетелась на части. Однако в этот же момент свистящие звуки вновь рассекли воздух и еще три стрелы полетело прямо в него. Стрелы были очень быстрые и летели под таким углом, что от них было чрезвычайно трудно уклониться. Для него это становилось проблематичным. Это заставило мужчину нахмуриться, но он все еще насмехался над ним и выпустил огромный поток темного воздуха под своими ногами. Он, словно туман, быстро окружил все его тело, когда три стрелы подлетели к нему. Стоило им только коснуться черного тумана, как они растворились в луже черной воды. Несмотря на это, большая часть черного тумана исчезла, делая тело мужчины незащищенным. «Ты только на втором уровне конденсации крови и смеешь противостоять мне?» Мужчина прыгнул, и расстояние между ними снова сократилось. На этот раз до двухсот футов. Лицо Сумина было бледным, но он держался. В его глазах не было и следов беспокойства, только страшное спокойствие. Он достал еще несколько стрел и быстро атаковал ими мужчину. Первая, вторая, третья. Он выпустил с невероятной скоростью пять стрел подряд. Пять стрел практически образовали прямую линию. и свистящий воздух, который они вызвали, прорезая пространство, заставлял их выглядеть так, будто у них было много мощи. Они достигли мужчины почти сразу же. Увидев это, он слегка нахмурился. В их племени лишь некоторые могли использовать луки. «Пять последовательных стрел!» Мужчина поднял в правой руке копье и махнул им первую стрелу. Раздался громкий треск, и копье вместе со стрелой разломилось. Быстро последовала вторая стрела. Мужчина издал низкое рычание и заставил черный туман окружить свое тело, из-за чего в момент соприкосновения вторая стрела растворилась. Словно молния приближалась третья стрела, но мужчина шагнул в сторону, уклоняясь. Его быстро преследовала четвертая стрела. Мужчина рыкнул и сжал кулак с яростным выражением лица. Затем он махнул им по стреле. Когда стрела сломалась, на его правой руке появилась рана. В этот момент, подобно тени, последовала пятая стрела. Мужчина хотел уклониться, но стрела, просвистев рядом с ним, смогла оставить на его плече рану. Из раны... Немедленно полилась свежая кровь. «Я тебе голову оторву!» Мужчина был несерьезно ранен. У него были только маленькие раны, но они были для членов племени берсерков незначительными. Тем не менее, для мужчин все отличалось. Он свирепо ухмыльнулся и преодолел еще сто футов, приблизившись к Сумину. Он уже победил. Это была битва, которая не представляла для него угрозы. Его только слегка побеспокоили стрелы. Что касается Юйчи, то он на своем месте облизнул губы. Он любил наблюдать такие кровавые сцены. Они заставляли чувствовать его возбужденным. Как только мужчина собирался сделать еще один шаг, с у м и н приблизился к нему. Его лицо было бледным, но глаза все еще были холодными и спокойными. Затем он сделал то, что моментально шокировало Юйчи и мужчину. Он отказался от использования лука и стрел и выбрал вместо них кулаки, чтобы столкнуться с мужчиной. Никто не осознавал, что в правой руке Сумина был порошок сломанной красной пилюли. — Ты напросился! — продолжил мужчина сокращать между ними расстояние. Они были друг от друга только в нескольких д е с я т к а х футов. Затем они превратились в 30 футов, 20 футов и 10. Мужчина собрал в правом кулаке всю силу своей цы и махнул ею в голову Сумина. Если бы он ударил по ней, Сумин бы, несомненно, погиб. В это же самое время Сумин поднял голову. Холод в его глазах исчез и сменился ужасающим убийственным намерением. Сильное желание убить даже ошеломило мужчину. Было уже слишком поздно. Как только Сумин поднял голову, он махнул правой рукой в мужчину, после чего в воздухе распространился красный порошок. Немного приземлилось на рану мужчины на правом кулаке и немного на его раненое плечо. Мужчина слегка задрожал, но не было леденящей кровь криков или борьбы. Прямо перед глазами Сумина Он превратился в красный туман и исчез в воздухе, словно он был заживо вскипячен и стерт законами природы. Все, что оставалось на земле, была куча костей без плоти. Когда мимо подул ветер, они рассыпались в пыль. Среди фрагментов костей была странная черно-белая трава. Она излучала мягкий тусклый свет. Внезапный поворот событий ошеломил Юй-Чи, который стоял неподалеку. Он не мог смириться с этим. Он даже не мог поверить в то, что увидел. Из-за шока его взгляд был пустым. Затем он увидел, что хрупкий на вид мальчишка повернулся и посмотрел на него холодными глазами и одинаково холодным лицом. Он увидел, как парень понесся к нему. «Тело огненной обезьяны будет прекрасным дополнением. Я хочу его!» Внезапно сказал Сумин, приблизившись к ю ч и Юй-Чи задрожал. Когда он вышел из ступора, то обнаружил, что пропитался холодным потом. Слова Сумина также заставили его вспомнить, что он забыл использовать обезьяну в качестве заложника. Он заключил, что Сумин пришел только для того, чтобы забрать обезьяну. В момент, когда у него появилась эта мысль, он немедленно убежал. Он все еще не понял, как и почему умер его напарник. Ужасающее зрелище его смерти так испугало его, что он не мог согласиться с ней. й п а д ш и берсерк! Ты падший берсерк!» — закричал Юйчи. Его лицо стало мертвенно-бледным. Он был полностью охвачен ужасом. Он не мог согласиться с этим. Он был настолько напуган, что его ноги дрожали. Юйчи не смел выйти против Сумина, и поэтому использовал каждую каплю своей силы, чтобы избежать. Сумин блокировал путь племени Черной горы, поэтому Юйчи не мог вернуться, он мог только бежать к горе Черного пламени. Сумин собирался последовать за ним, но его внезапно накрыла волна головокружений, он почувствовал себя полностью опустошенным. Суммин потряс головой и заставил себя сконцентрироваться. Он бросил взгляд на кучу костей на земле. Это был первый раз, когда он убил кого-то, но не было времени для сомнений. У него не было выбора, кроме как погнаться следом. Он быстро очистил место и поднял пригодные для употребления стрелы. После этого он взял странного вида траву из груды костей. Сумин посмотрел в направлении, куда убежал Юй-Чи. и Его глаза еще раз наполнились убийственным намерением. «Сяо Хун еще в его руках. Я уже убил одного. Поэтому я также могу убить и другого. И тогда место, которое я использую для закалки, никогда не будет найдено». Сумин стиснул зубы, чтобы справиться с усталостью и погнаться за ним. Оба забежали в лес. ю ч и даже не смел оборачиваться, чтобы посмотреть на Сумина. Вместо этого он сосредоточился на побеге, пытаясь расширить между ними расстояние. Несмотря на это, если сопоставить их уровни знакомства с Горой Темного Дракона, то он не сравнится с Сумином. Кроме того, его скорость также была ниже, чем у Сумина. У него, возможно, было преимущество, но очень скоро Сумин стал догонять его, по его оставленным им же следам. Суммин с т и с н у л зубы, чтобы справиться с усталостью. Он продолжил фокусировать взгляд на мужчине из племени Черной горы. Он знал, что мужчина был напуган его действиями. Вот почему он не смел вступать в битву. Все это было частью плана с у м и н а С рассеивающей кровью он мог убить человека мгновение ока, а также ошеломить тех, кто видел это. В конце концов, это было тем, что большинство людей никогда не видели прежде. По этой причине они будут бояться. Сумин преследовал его не слишком близко, однако на его пути постоянно попадались различные препятствия, что заставляло этот разрыв каждый раз увеличиваться, не давая ему возможности догнать и наброситься на мужчину. Вскоре возникающие препятствия пошатнули уверенность сумина глава пятнадцать метаморфозы была такая поговорка если у тебя есть боевой дух но нет физических способностей чтобы поддержать его, то в итоге ты все равно проиграешь с у м и н с детства учился под предводительством дедушки у которого было много свитков в доме и он прочел почти все из них в них было много знаний. И он всегда хотел больше. Мудрость, оставленная предшественниками, постепенно, с течением времени, проникала в голову Сумина. Тем не менее, у нее не было возможности засверкать. Когда Сумин преследовал чью-то жизнь, небольшие частички мудрости, находящиеся в его голове, начали всплывать. Юйчи чувствовал себя крайне беспокоенным. Первоначально он думал, что не сможет убежать, и решил выложиться до конца в приступе отчаяния. Но тут своими глазами он увидел, что расстояние между ними стало увеличиваться. Но когда он думал, что сбежал, расстояние стало уменьшаться, и так постоянно повторялось. После того, как это случилось несколько раз, у него больше не было никакого желания полностью выложиться в бою насмерть. Теперь ему было трудно войти в такое состояние разума. Однако в глазах Сумина Берсерк из племени Черной Горы был просто добычей, причем напуганной добычей. Как только он начнет чувствовать надежду, то он разорвет ее пополам. Сумин использовал этот метод, чтобы ослабить уверенность и мужественность ю ч и По ходу преследования он расширял отрыв и давал другому мужчине иллюзию безопасности. Суммин смутно помнил, что в одном свитке говорилось, что у добычи, прошедшей через долгий период переключения между состоянием беспокойства и расслабления, геометрической последовательности увеличивается усталость и страдание. Такого вида пыток было достаточно, чтобы уничтожить душу. с у м и н прошлый раз понимал только логику этого, но когда он стал преследовать, то постепенно начал осознавать полностью. Полученные им знания медленно стали инстинктами. Ему даже не нужно было делать это целенаправленно. Тело двигалось само по себе и приносило ему желаемые результаты. Этот день будет помечен как первый раз, когда Сумин убил кого-то, и первый раз, когда он охотился на другого человека, с целью убить его. Это был первый раз в его жизни, когда он испытывал перемены в своей личности. Юйчи, с другой стороны, единственный человек, который столкнется с процессом изменения Суммина. Юйчи мог ясно это чувствовать, но он не знал, что вызвало изменения. Он только почувствовал, что его уверенность в мужестве уменьшилась после сцены смерти его напарника и они постепенно исчезали во время погони. На самом деле, в один момент у него больше не осталось намерения оборачиваться, хотя Сумин, как и он, был на втором уровне конденсации крови. У него было чувство, что только стоит ему обернуться, и он точно умрет. Если бы он продолжил убегать, то у него бы появился шанс на выживание. Он был так напуган, что не чувствовал растущей усталости, особенно, когда в некоторый момент обнаружил, что юноша исчез, когда между ними продолжала увеличиваться дистанция. Усталость почти заставила его упасть на колени, но когда он наконец понял это, он не мог отдыхать. Вместо этого, стиснув зубы, он упорно продолжил бег. К сожалению, это длилось недолго. Когда он снова увидел краем глаза появившийся силуэт Сумина, то истощение немедленно увеличилось в 10 раз. Это почти свело Юйчи с ума. «Он п а д ш и берсерк! Он точно п а д ш и берсерк!» Задрожал Юйчи от страха. Убегая, он прибежал к перекрестку. И если он пойдет налево, то войдет в глубочайшие части леса и покинет гору черного пламени. Если он повернет направо, то он обогнет гору черного пламени и вернется в племя Черной горы. Сумин давно знал о перекрестке. Он сузил глаза и проигнорировал свою усталость. Фокусировав всю свою энергию на ногах, он увеличил скорость. Сумин прекратил погоню. Вместо этого он срезал через лес и достиг правого поворота на перекрестке. Было ясно. Он предвидел, что ю и ч и двинется направо, вот почему он выбрал повернуть направо и сократить между ними расстояние. Когда он бросился вперед, Сумин вытащил лук и пустил несколько стрел в направлении правого поворота. Просвистев в воздухе, стрелы попали в деревья на правой стороне, их наконечники зарылись в пеньки, а оперения даже жужжали, вибрируя на ветру. Ружащий звук, казалось, обладал странной силой. Когда звук достиг ушей Юйчи, он заколебался. Суммин снова гнался за Юйчи на полной скорости и атаковал его из лука. Юйчи издал истерический крик и собирался повернуть направо, когда Суммин тут же увеличил скорость, давая Юйчи фальшивое представление. У него было чувство, что если он побежит направо, то Суммин определенно поймает его. Если побежит налево, то сможет увеличить между ними расстояние, потому что Суммин сделал неверное решение. Еще отстрел он мог слышать жужжащий звук. Юйчи с т и с н у л зубы и сменил направление, поворачивая налево. Очень скоро он исчез в лесу. Среди усталости в глазах Суммина мелькнуло пугающее выражение – его губы изогнулись в холодной улыбке. Он быстро вынул стрелы из деревьев и продолжил преследовать мужчину из племени Черной горы. «Если ты можешь контролировать направление побега своего врага, то ты можешь контролировать его тело», — пробормотал Сумин. Он вспомнил, как однажды прочитал эти слова в одном из свитков, сделанных из кожи зверей. Он не мог понять их раньше, но теперь понял, что они означали. За погоней время пролетало быстро, и очень скоро наступила ночь, и высокая в небе взошла луна. Когда лунный свет коснулся снега на земле, он отразил белый свет, который осветил лес серебряным отблеском, несмотря на то, что была ночь. Во время преследования Сумин уже три раза изменил направление бега Юйчи, постепенно контролируя тело другого мужчины бежать по своему желанию. Он подсознательно коснулся маленькой обезьяны, лежавшей в его пазухе. В его уставших и налитых кровью глазах появилось нежное выражение. Юйчи выбросил маленькую обезьяну в противоположную сторону еще в первый раз, когда Сумин заставил его изменить маршрут. Однако из-за этого расстояние между ними увеличилось. Выбрасывание маленькой обезьяны сработало. Сумин немедленно бросился к ней, в результате чего Юй-Чи облегченно вздохнул и ускорился. Несмотря на это, это продолжалось недолго. Вскоре Юй-Чи рядом с собой заметил свистящие стрелы, летящие сзади. Это снова почти свело Юй-Чи с ума. В небе ярко сияли звезды, словно глаза, наблюдавшие за погоней в лесу. ю и ч и был уже истощен. Несмотря на то, что его ноги спотыкались, физическое истощение было незначительным. Важнее всего было его ментальное состояние. Оно было уже сломано. Юй-Чи сожалел обо всем. Он сожалел, что обнаружил то небольшое отверстие. Сожалел о погоне за огненной обезьяной. Всего этого бы не случилось, если бы он ничего не сделал. Перед ним был лес, заполненный различными растениями. Несмотря на то, что была зима, он все еще не мог проникнуть в самые глубины леса. Когда Ючи еще сомневался по поводу вхождения в лес, на опушке появился силуэт ц у м и н а Он стоял, тяжело дыша. Огромное количество белого пара вылетало из его рта. А его глаза были наполнены стальным холодом. Он не сразу погнался, а решил подождать. «Это место будет местом для твоего захоронения. Если ты сможешь выйти отсюда живым с такой усталостью, то можешь считать себя удачливым», пробормотал Суммин, когда его дыхание начало выравниваться. Как только он закончил говорить, в тихо ночи через лес пронесся ужасающий крик. Крик эхом отразился в лесу, заставляя дрожь спуститься по спинам всех, кто слышал его. Спустя некоторое время, крик постепенно стал слабее, превращаясь в слабый стон. Сумин пошел в направлении голоса, в торжественной тишине. Он медленно вошел в лес, с каждым тщательно просчитанным шагом. Каждый раз, когда он делал несколько шагов вперед, он осматривался, п р ж д е чем выбрать направление движения, обходя определенное место или перепрыгивая. Это было охотничье место племени Темной горы. Это была область леса, заполненная ловушками, расположение которых было известно никому, кроме членов племени Темной горы. Тем не менее, Сумин знал расположение большинства ловушек, правда, не всех. Если бы Юйчи вошел сюда в прекрасном состоянии, то он, возможно, смог бы выбраться живым. Но из-за состояния, в котором он находился, он определил свою судьбу, войдя в это место. Это было тем же самым, как войти в свою собственную смертельную ловушку. Сумин осторожно шел вперед. Стоны постепенно становились слабее. Они едва слышно доходили до его ушей. Медленно продвинувшись вперед, Сумин увидел ю ч и насаженного на дерево линии заостренных и толстых деревянных шипов размером с о взрослого человека. Его тело пропиталось собственной кровью, но он был еще жив. Он все еще дрожал и слабо стонал. Сумин тихо шагнул вперед, и когда он был рядом с Юй-Чи, посмотрел на него. Спустя долгое время он достал урок и перерезал ему горло. ю ч и в течение нескольких мгновений яростно боролся, прежде чем вздохнуть последний раз. Перед тем, как его глаза потеряли жизнь, они сфокусировались на Сумине и заполнились ненавистью. Сумин молчал. Он обрезал веревки ловушки и достал все, что осталось на трупе ю ч и Он вытащил небольшое количество порошка, рассеивающую кровь, который у него оставался, и превратил труп в груду костей, и после касания она превратилась в пыль. Он тихо развернулся и вышел из леса. После этого он посмотрел на луну в небе неопределенным взглядом. Это был второй раз, когда он кого-то убил. Он не мог описать, как он себя чувствовал. Была нервозность, страх, неуверенность. Спустя долгое время он вздохнул. Племя Черной Горы было из такого же названия, как и племя Темной Горы, но после многих лет они стали смертельными врагами. И если бы какое-нибудь племя стало сильнее, то другое столкнулось бы с угрозой уничтожения. Все мужчины были бы убиты, а женщины забраны для продолжения рода племени. Хорошо, что этого не произошло. В течение многих лет старейшины обоих племен были на одинаковом уровне и не могли легко призвать к войне. Он сделал глубокий вдох. Усталость захватила все тело Сумина. Он с т и с н у л зубы и побрел обратно. Когда расцвело и взошло солнце, Сумин вернулся в то место, которое он использовал для закалки трав в горе черного пламени. Его лицо было болезненно желтым. Он заполз в пещеру и сразу же упал на бок, потеряв сознание. Глава ш е с т н а д ц а т а Дедушка. «Брат! Брат! Ты слышишь меня?» В своих снах он слышал этот знакомый, грустный и одинокий голос, который эхом звучал в его голове. Голос оставался в голове долгое время. Его тело, находившееся без сознания, Слегка д р о ж а л а будто он боролся. я б р а т я жду тебя!» Как только зов стал сильнее, Суммин пришел в сознание. Его взгляд был рассеянным. Уставившись на стену перед собой, он позволил своим мыслям блуждать. Его состояние было прервано возбужденными криками. Он повернул голову и увидел Сяо Хуна, который радостно на него набросился. Затем он забрался на его тело. Сяо Хун проснулся намного раньше. Прибывая в руках похитителей, он не был тяжело ранен, а лишь находился в бессознательном состоянии. Проснувшись, он сосредоточил свой взгляд на Сумине, беспокойно ожидая его пробуждения. Когда Сумин проснулся, Сяо Хун был вне себя от радости. Как только Сумин посмотрел на маленькую обезьяну, сразу же улыбнулась, но его улыбка была с м е ш а н а с неуверенностью. Это был второй раз, когда ему приснился этот сон. Он глубоко вдохнул. Сумин потряс головой, заставляя себя больше не думать об этом странном сне. Вместо этого он посмотрел на совершенно обыкновенный черный камень, свисающий с его шеи. Он уже на собственном опыте испытал изменения, которые принёс ему этот камень. Сознание рассеивающей пыли стремительно увеличило скорость его тренировки. Красная пилюля также была создана случайно, позволяя Сумину получить полный контроль и одержать победу в битве между жизнью и смертью. «Мне нужно создать больше пилюль!» «Я видел дверь в том странном месте», и в ней было пятнадцать маленьких отверстий. У меня было недостаточно рассеивающей пыли в прошлый раз, поэтому я колебался, но теперь я на самом деле хочу узнать, что произойдет с дверью, когда я помещу в нее пятнадцать пилюль. Тихо пробормотал Сумин себе под нос. Мне нужно создать больше рассеивающей крови. Эти пилюли будут моей козырной картой. Также мне нужно вернуться в племя, Я не возвращался туда в течение достаточно долгого времени. Дедушка застрял на девятом уровне уже давно. Возможно, рассеивающая пыль поможет ему. Сумин встал и подвигал своими конечностями. Большая часть усталости в его теле к этому времени исчезла. Он вновь сосредоточился на создании пилюль и продолжил очистку крови в своих венах. Некоторые части его тела ощущались немного вялыми, когда он через них пытался циркулировать кровь. Это было не так гладко, как раньше, и Сумин подумал, что это была рана, появившаяся, когда он пытался пробиться сквозь уровень мира конденсации крови. Он был не способен вылечить рану в течение короткого промежутка времени. В течение этого месяца Сумин несколько раз отважился покинуть пещеру. Он также попросил маленькую обезьяну помочь ему собрать трав. Сумин даже специально вышел собрать две красные травы, требуемые для пилюли рассеивающей кровь. Он хотел взять больше, но, чувствуя опасность, решил не жадничать. Используя огромное количество собранных трав, Сумин начал очищать свою ци и кровь и создавать нужные ему медицинские пилюли. Приглушенные звуки создаваемых пилюль создали эхо, отразившееся во всей пещере. Прошел месяц, и небо все еще было темным, со слабыми следами света. Сумин дал маленькой обезьяне несколько инструкций и в одиночку покинул гору, затем он исчез в лесу. Сумин, пребывая на втором уровне конденсации крови, быстро передвигался по лесу. Он, словно вспышка света, бежал по ледяным равнинам. К полудню он уже покинул лес и уже был снаружи поселения племени Темной горы. Когда он посмотрел на поселение, его лицо пересекла улыбка. — Я долго не возвращался. Сумин подошел к нему. Все было нормально. Рядом играло много детей, а некоторые члены племени тренировались друг с другом. Возвращение Сумина привлекло внимание некоторых членов племени. В конце концов, он отсутствовал в течение длительного времени. Они вышли и поприветствовали его, улыбаясь. «Сумин, ты наконец-то вернулся? У м я ты уходил!» Сумин погладил детскую голову, и в тот момент, когда он хотел пойти в дом дедушки, позади него раздался возбужденный голос. Он обернулся и посмотрел. Говорившим был большой и хорошо сложенный мужчина, но у него было немного детское лицо. Это был явный признак, что он еще был юным. Этим человеком был Лэй Чэн. «Что?» Сумин взглянул на Лэй Чэна и почувствовал, что Ци в его теле стала намного сильнее. Аура, ощущаемая из тела Лэй Чэна, была достаточно схожей с аурой б е р с е р к о в которых он убил с помощью рассеивающей крови. «Ты почти прорвался через четвертый уровень конденсации крови?» Удивленно спросил Сумин. Лэй Чэн широко усмехнулся и подошел к Сумину, чтобы тихо сказать ему. «У меня такое ощущение, что скоро я достигну следующего уровня. Ха -ха. Старейшина с к а з а л что кровь берсерка в моем теле достаточно чистая». «Если это продолжится, то в один день я смогу достигнуть уровня старейшины». Когда Лэйчен говорил, его глаза горели в возбуждении. Вскоре после этого он начал внимательно осматривать Сумина и был ошеломлен. Затем в неверии он расширил глаза. Как только он хотел сказать... «Приходи ко мне ночью. Мы позже поговорим. Дай мне увидеть сначала дедушку». Сумин знал, о чем хотел сказать Лэй ч е н Он слабо ему улыбнулся и пошел к дому дедушки. Когда Лэй ч е н смотрел на спину Сумина, он был безмолвным. Он беспорядке потянул свои волосы и пробормотал несколько слов, пытаясь собрать мысли воедино. В конечном итоге он все еще не мог этого понять, но он все еще помнил, что позже этой ночью нужно прийти к Сумину. Когда Сумин приблизился к дому дедушки, то замедлился. В его глазах были небольшие признаки беспокойства и страха. Сумин уважал дедушку за то, что тот заботился о нем с детских лет. Он на самом деле был ему как настоящий дедушка. Их отношения нельзя было описать словами. Он не хотел лгать, но были некоторые вещи, которые он не хотел раскрывать. Например, осколок камня на его шее. Сумин больше не был ребенком. Он мог сказать, что если бы общественность узнала об осколке камня, то это означало бы гибель всего племени, а не только его. Он не мог об этом говорить. Сумин глубоко вздохнул и встал перед домом дедушки. Он вошел не сразу. Он мог слышать слабые отзвуки голосов, исходящие изнутри, Будто там происходила встреча. Он терпеливо ждал, когда дверь дома открылась. Оттуда вышли три человека. Эти три мужчины были сложены, как маленькие горные массивы. Когда они появились, Сумин почувствовал сильное давление. Их присутствие даже заставило замедлиться Ци в его теле. Он подумал, что почти был сметен ураганом. Сумин резко вдохнул. инстинктивно сделал несколько шагов назад трое мужчин были лидерами племени темной горы прежде чем сумин пробудился это его з а т р а г и в а л о не так сильно он мог смутно почувствовать что они были одними из лучших берсерков помимо дедушки теперь когда сумин был практиком на втором уровне конденсации крови давящее чувство было намного сильнее чем прежде когда он встретил лидеров племени. Ци внутри лидера племени Темной горы была так велика, что он почувствовал, что она могла сотрясти небеса и землю. Совмещая со смутным символом берсерка на его лице, это только делало его еще более пугающим. Суммин также знал двух мужчин, стоящих рядом с лидером. Человек слева был сорокалетним мужчиной. На его лице был символ в форме Скорпиона. Уровень цы в нем был немного слабее, чем у лидера. У него были очень длинные руки, а на спине висел большой лук. По неизвестной причине, когда Сумин посмотрел на лук, то он почувствовал, будто мог слышать мучительные крики бесчисленных жертв. Это заставило его немного опасаться этого мужчину. Этот мужчина... был главой стражи племени Темной горы. Глава стражи — это не имя, а титул, данный предшественникам-наследнику. В каждом племени мог быть только один глава стражи, и это был титул, который давался сильнейшему лучнику в племени. Последним человеком, стоявшим рядом с лидером по правую сторону, был т р и д ц а т и л е т н и й мужчина. Выражение его лица было весьма суровым, Он не был человеком, который улыбался и часто говорил. Его глаза часто были сощурены в щель, и было трудно увидеть полный разрез его глаз. Он был предводителем охотников в племени Темной Горы и был ответственным за проведение всех охот вне поселения. Его имя было Шаньхэнь. Этих трех людей считали сильнейшими в племени Темной Горы, кроме дедушки. Суммин глубоко вдохнул и отступил в сторону, поклонившись им. Лидер племени хмурился. Очевидно, что встреча со старейшиной не закончилась хорошо. Когда он вышел из дома, то даже не посмотрел на с у м и н а Он просто прошел мимо. Что касается главы стражи, то он улыбнулся Суммин, увидев его. Затем он кивнул в знак подтверждения своего присутствия, прежде чем у й т и с лидером племени. Шань Хэнь, предводитель охотников, также воспринял Сумина, будто он был невидимым. Он проигнорировал его, пройдя рядом. После того, как ушли трое мужчин, в глазах Сумина появилось сомнение. Он почувствовал неуверенность в ци своем теле. Если Лэй Чэнь мог почувствовать это, то почему трое сильных берсерков племени ничего не ощутили? «Я уже скрыл твою ц и Входи, почему ты все еще стоишь снаружи?» Зазвучал строгий голос из дома, пока Сумин еще оставался в нерешительности. Сумин опустил голову и вошел в дом. «Ты, наконец, решил вернуться?» Дедушка все еще был одет в д е р ю г у а его волосы были завязаны во множество маленьких косичек. Его черты лица, как и всегда, Выглядели странными и усталыми, но в его глазах была жизнь. Тон его голоса был серьезным и мрачным, но радость в его глазах скрыть было нельзя. Сумин пробормотал несколько слов. Он еще склонил свою голову, не имея мужества говорить. — У тебя появились определенные навыки. Как ты мог уйти из племени и не возвращаться в течение многих месяцев? и забыл обо мне? Хм, подними свою голову. Дай мне посмотреть на тебя. В голосе дедушки были намеки на недовольство. Выражение лица Сумина было обеспокоенным, когда он поднял голову и посмотрел на дедушку. Дедушка! Прежде чем он закончил, дедушка, сидящий со скрещенными ногами, внезапно серьезно схватил Сумина правой рукой. Суммин споткнулся, делая вперед несколько шагов, когда дедушка прижал свою правую руку к его груди. Мягкая и нежная сила п л е л а с ь в тело с у м и н а Когда она объединилась с его кровью, то немедленно излечила раны, про которые с у м и н даже не помнил. Она даже убрала все тревоги с у м и н а рисковавшего своим здоровьем, когда он насильно достиг второго уровня конденсации крови и убил, не стабилизируя цив в своем теле. Когда дедушка убрал правую руку от груди, Сумин задрожал. Он тут же взял лопатку и сделал порез на своей руке. Мгновенно из раны полилась черная кровь, и в воздухе появилась вонь, исходящая от крови. «Ты даже не стабилизировал цив в своем теле!» А уже отважился убить кого-то? Это действительно нечто, не так ли? Когда дедушка изучил реакцию Суммина, гордость в его глазах стала сильнее. Тем не менее, он все еще говорил строго. Но даже когда он сделал так, он вытащил темно-зеленую бутылку и протянул ее с у м и н у Когда из раны вытекла вся черная кровь, тело с у м и н а почувствовало себя обновленным. Когда он взял бутылку и открыл ее, то пальцем коснулся жидкости в бутылке и распределил ее по всей ране.